Статус Дерка Когда дежурившая у окна М увидела, как на новой парской машине приехал Дерк, мы, все, кто был в приемной шефа, кинулись поглазеть. Как раз застали момент, когда наш шопер прощался с женой. Повышение статуса Деркачева мы не могли снести безболезненно. Ломали голову. Кого подвинет Дерк? На это? Мануила может, шефа? Повышение статуса одного из нас неминуемо ведет к понижению другого. Только мне бояться нечего. Когда тот появился, я только открыл рот, чтобы поприветствовать пара Дерка, как он сунул мне пластиковый пакет, в котором бренькнуло стекло. «Не стой, как пень, Кавров. Солнце еще высоко. На этом, Мануил, помогите другу. Эмма, это вам. Паре он протянул личный подарок». «Ого!» «Шикарная вещь! А такой в журналах читала!» От души поблагодарила Эмма. Она, пожалуй, единственная не крысилась на Дерка и радовалась за него. «Не стесняйтесь, друзья, поздравляйте!» «Мне будет приятно», – разрешил виновник переполоха. Я невольно ухмыльнулся. Дерк взял верный тон. «Поздравляю!» – сухо сказал первым шеф, появляясь в дверях своего кабинета. «Тоже, наверное, любовался новой машиной Дерка». «Желаю всех благ». «Спасибо». Дерк сунул ему персональный алкоголь, такой, что у нашего Корва брови приподнялись. «Как раз решил взять благами? Обратите внимание, пиджачок, ботиночки». Дерк продемонстрировал на себе вещи. «Это надежнее, чем вы? Начнешь от вас дела принимать, пропадешь». Корв хитро посмотрел на нас. «Статус взял деньгами». Мы начали переглядываться, как бараны. Разве так можно?» «Ну, ты и дурень, Дерк!» С душой сказал я, и с ним, понимая, наконец, что тот не шутит. «Скотина!» Ласково согласился Нет, подходя к нам. «Ну, вы таких выражений по отношению ко мне не позволяйте!» Заметил тут же новоиспеченный пар. Его слова потонули в смехе и более забористых выражениях. «А где Эрс?» Вспомнил Деркачев, оглядываясь вокруг. Отгул у него, ответил хмуро шеф. До завтрашнего утра. С ума сойти, заметила Эма, не к добру это. Я теперь раз в неделю имею право на выходной, как отец, заметил Дерг, угощая нас закусками, то есть подбадривая, заниматься самообслуживанием. Слышишь ты, отец, начал шеф с полным ртом. А почему у меня нет выходного? тут же поднял голову Нетин. Ему ответили сразу несколько голосов. «Ты же не на космической паре женат?» «У тебя сёстры нянчится. Твоя жена не собирается в длительный отъезд!» «Тихо всем!» – гавкнул шеф, проглотив, наконец, парский деликатес и вставая. И наш голдёж оборвался. Взяв в одну руку бутылку, в другую тарелку с закусками, он прошел в свой кабинет, обернувшись на полдороги. «Работать, дети мои!» «Вечером приходите к нам, посидим!» полголоса предложил Дерг. «Усыновление лью, отметим!» Жена просила. Приперся даже Имануил. Наверное, в первый и последний раз. Пара Руна, космическая пара, с печальной улыбкой смотрела на нас, а ее сынок не отходил от матери.